Дамы эти принадлежали к кружку, правда, высшему, но совершенно врождённому тому, который Анна посещал. Кроме того, старый Стремов, один из влиятельных людей Петербурга, поклонник Лизы Меркаловой, был по службе врач Алексей Александрович. По всем этим соображениям Анна не хотела ехать, и к этому её отказу относились намёки Записки княгини Нетверской. Теперь же Анна в надежде увидеть Вронского пожелала ехать. Анна приехала к княгине Нетверской раньше других гостей. В то время как она входила, лакей Вронского с расчёсанными букинбардами, похожий на камер-юнкера, входил тоже. Он остановился у двери и, сняв фуражку, пропустил её.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 пока они приедут. А вы бы пошли, обратилась она к Тушкевичю. С Машей попробовали бы к ракет-граунд там, где подстригли. Мы с вами успеем по душе поговорить за чаем, приятно поболтаем, не правда ли? обратилась она к Анне с улыбкой, пожимая её руку, державшую зонтик. Тем более, что я не могу пробыть у вас долго, мне необходимо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 "А ровнодушно сказала Анна, как бы мало интересуясь этим, и продолжала, улыбаясь: Как может ваше общество компрометировать кого-нибудь?"